Глава восьмая. Руслан. На полпути в магазин Баженова стало не по себе. Он не понимал, что происходит, но словно черная туча накрылась головой. Руслан гнал эти мысли, возвращаясь воспоминаниями к Лене, как они сегодня обедали, как общались, как веселились, ведь все было так хорошо. Правда, жена сильно расстроилась из-за этой мрази Сергея, но ничего, они еще поквитаются. Руслан хоть и бизнесмен, и вообще даже модель, а морду этому бухгалтеришки начистит быстро. Баженов так и представлял, как размажет этого слезняка по стенке, чтобы больше не смело бежать Лену и даже близко подходить к ее детям. Хотя, судя по рассказам адвоката, Сергей и так этого не сделает. Слишком испугался уже нового суда уже над ним самим и тюрьмы. Трус. Однако на душе все равно было неспокойно. Руслан хотел позвонить жене, но решил не дергать ее лишний раз. Пусть пообщается с сыном, успокоится. Наверное, сейчас у нее счастье до небес. Незачем прерывать их с Семеном общение. Еще успеется расспросить Лену обо всем. С тяжелым сердцем Баженов добрался до гигантского супермаркета и не нашел там репку. Редька была черная и белая. Руслан взял обе. Ещё редиску и кучу всяких тортиков и пирожных из йогурта, суфле, безе, мороженого. Лене нужно поднять глюкозу, пусть лакомится. Ещё Баженов захватил индейку-гриль, семгу и красную икру. Все то, что врач посоветовал. Он отлично запомнил рекомендации. Дальше, чтобы опять не проколоться и не колесить по окрестностям понапрасну, Баженов обзвонил ближайшие магазины и нигде не нашлось репки. Последним набрал Тимофея Федоровича этого МЧС для олигархов, когда тех ставили в тупик неожиданные ситуации, так или иначе связанные с природой. Лесничий естественно нашел выход, присоветовал свою родственницу в деревне неподалеку от коттеджа Ефима Германовича. Руслан поехал туда. Его поиски репки длились уже больше двух часов, и Поженов снова решил позвонить Лене. Набрал знакомый номер, прослушал гудки, но никто так и не ответил. Баженов повторил вызов еще и еще. Лена не брала трубку. Руслан забеспокоился. Снова набрал Тимофея Федоровича. «А вы можете прислать мне репу с курьером? Деньги прямо сейчас перечислю». «Сделаем. Только дай два часа». «Хорошо». Руслан развернул машину и рванул домой, что есть мочи. В коттедже деда было непривычно тихо. Пока слуги разбирали покупки и раскладывали в холодильник Руслана, он заторопился в свою часть дома. Не похоже, чтобы там поселился непоседа Семен со своей мамочкой. Из комнат не доносилось ни звука. Руслан вошел, обижал все, от спальни до третьей ванны и никого не застал». Он выскочил наружу, намереваясь искать Лену и ее сынишку в поместье. Возможно, художница отправилась погулять с ребенком. Ну а что, погода отличная. Семен может порезвиться на природе. Да и Лене не помешает развеяться. Руслан почти удалился от дома, когда из окна его окликнула Мариана. «Эй, а твоя вернется?» «В каком смысле?» Руслан вернулся в дом и торопливо добежал до двоюродной бабки. Та выглядела довольной до да и это не предвещало ничего хорошего. «Где Лена?» – едва дыша спросил Баженов. Сердце глухо стукнулось о грудную клетку и замерло в ожидании ответа. мариана подбоченилась и выдала. «Да мы тут с Катей устроили ей проверочку. Ну так, сделали вид, что обсуждаем тебя, пока ты на улице по телефону разговаривал. Сказали, мол, ты нашел любовницу и построил акт благотворительности в больнице, чтобы она увидела». У Руслана сердце ухнуло куда-то вниз. Дыхание сперло. Он так хотел убить Марианну и понимал, что это не поможет. Лена поверила, конечно, поверила. Ей сложно было поверить, что Руслан нормальный мужчина, а не заправский эгоист. А вот и сомниться в этом опять только дай повод. Слишком свежо было предубеждение. А тут еще и звонок Сергея. Баженов проиграл все в голове и понял. Впервые так четко понял Лену. Он выдал ее тайну этому мерзавцу. Невольно, со злости на этого гада. И Лену вновь переклинило. Плюс гормоны во время беременности, все пережитое за последние дни и гадости в его адрес из устра дни. Да все это капли в море, но ведь капля и камень точит. Боженов рванул в свою комнату, схватил письменный стол и швырнул его об пол. Крепкий оказался, зараза, даже не треснул. Следующими к столу присоединились стулья, кресло и прикроватные тумбочки. Затем рухнул шкаф жалобно скрипя дверцами и, плюясь содержимым, папками, коробками с флешками и визитками. Бумажки закружились по воздуху, падая под ноги Руслану затейливыми снежинками. И в эту минуту взгляд Боженова выцепил визитную карточку Алексея Морозова, руководителя частного детективного агентства Ярослава Оленева. Руслан выдохнул и под бешеный стук сердца в ушах набрал номер. Пока Алексей наводил справки про Лену, узнавал про всех ее знакомых и друзей, уточнял, куда увезло художницу такси, чей номер определили благодаря камере, установленной над воротами владения Ефима Германовича, Руслан не находил себе места. Метался по поместью, как оголтелый, добежал до озера и обратно, обогнул дом несколько раз. Так плохо ему давно не было. Опять вспоминался день гибели родителей. Снова Руслан сравнивал их потерю с потерей Лены и понимал, что она нужна ему просто позарез. Так нужна, что Баженов готов поехать куда угодно, разговаривать, убеждать, просить, стоять на коленях в конце концов. Он любил ее, по-настоящему, впервые в жизни и не мог отпустить, потому что без нее жизнь теряла смысл. Он терял не наследство, а именно жизнь. Баженов обошел все места, куда Лена отправлялась на этюды. Вспоминал, смаковал и хотелось кричать, рвать и метать снова. Руслан с трудом сдерживал злость, обиду и бешеный темперамент. На Лену он не злился и не обижался, понимал ее. К тому же женщина в положении чувствует иначе, для нее все обостряется. Мелочь для обычного человека, для беременной может стать трагедией вселенского масштаба. А тут мелочей было возда маленькая тележка. Еще немного и боженого понадобился бы психотерапевт по-настоящему. По счастью, Алексей сработал оперативно и качественно. Впрочем, как и всегда. Руслан перечислил нужную сумму насчет агентства и задал адрес навигатору. Спустя два часа он подъезжал к поселку, где жила подруга Лены Юлия Верхова. Разведенная женщина, чей муж гулял направо и налево, но хотя бы оставил ей дом, видимо, в качестве моральной компенсации. Руслан понимал, почему Лена отправилась именно сюда. Об этом месте он никогда не узнал бы, если бы не такси, которое приехало прямиком к воротам Юлии Верховой. У Лены было несколько школьных подруг, и все жили в разных местах. Пришлось бы искать везде. А это заняло бы кучу времени, и, возможно, художница опять спряталась бы. Руслан гнал, словно безумный, игнорируя знаки с ограничением скорости. Дважды получил штрафы, расплатился на месте и продолжил путь. Он просто не мог замедлиться. Зато у самого дома Юли притормозил и задумался. «Явиться сразу к Лене? Поговорить? Но что это изменит? Чем поможет?» Она может поверить ненадолго, а затем снова усомниться. Она может открыться и потом снова сбежать. Гонять беременную по всему городу или дальше – это не любовь. Это одержимость и эгоизм. И если первое Руслан вполне ощущал, то от второго хотел бы избавиться. Именно это так не нравилось в нем художнице. Нет, требовался новый подход. Руслану не удалось до конца убедить Лену в том, что он изменился, стал лучше, что он уже не эгоистичный и самонадеянный шхлыщ, каким она видела его поначалу. Но при первых же сомнениях художницу клинило. Оно и понятно. Она ведь будущая мама и защищала своих детей как могла, от горьких разочарований в том числе. Бажинов припарковался на обочине и пошел прогуляться по местности. Небогатый коттеджный поселок выглядел пестрым, шумным и безвкусным. Струбы чередовались с кирпичными домами – белыми, желтыми, красными. Поделенные на три нормальные участки казались куцами, узкими, неуютными. Баженов пробродил здесь до самых сумерек, пока не увидел табличку на доме, что располагался рядом с Юлиным. «Вот эта удача! Продается. Он немедленно позвонил по телефону. Естественно, процедура покупки недвижимости занимала приличное время, только не для боженых вельских. Руслан быстро обо всем договорился, перечислил деньги и отправился в дедов особняк. Послезавтра он получит право собственности. Поселится рядом с Леной, чтобы наблюдать и терпеливо ждать подходящего часа. Эта тактика показалась Баженову пока самой адекватной. Ну а помимо всего прочего, он мог хотя бы мельком, хотя бы издалека видеть и саму Лену. Теперь это выглядело самым важным в жизни Руслана Баженова-Вильского. Спал он ночью беспокойно, а поутру связался с управляющими своих фабрик по изготовлению красок и строительных материалов потребовал отчеты финансовые документы и весь день провел в рабочем кабинете за их просмотром и детальным изучением к вечеру убедившись что все работает нормально никто не ворует и не балует руслан отправился собирать вещи всю ночь он провел за этим делом пытался набрать достаточно одежды в которой будет не слишком выделяться на фоне аборигенов поселка юлии отбросил все рубашки и костюмы остановившись на футболках толстовках и джинсах захватил штаны цвета хаки с карманами и сапоги самое то для лесных прогулок дом руслан уже осмотрел и убедился что тот пригодном для жизни состояние водопровод отопительный котел электрические сети все работало Бедность интерьеров, облупившаяся краска на стенах и полу Баженова не волновали. Близость Лены делала этот домик золотым, самым красивым и самым уютным. Интернет в доме был проведен, и Баженов связался с провайдером, купив самый лучший пакет услуг. Прихватил ноут для работы и развлечений, микроволновку, еще кое-какую мелочевку и запрыгнул в машину. «Лан, ты куда?» – завопила вслед Марьяна. Затрезвонил телефон Баженова, и Руслан включил громкую связь. «Вы можете вступить в наследство», – невозмутимо сообщил Баженову нотариус деда. «Отдайте все на благотворительность», – произнес Руслан. «Фонды помощи больным детям, больным ракам и малоимущим». «Все?» – уточнил нотариус. «Да. А недвижимость?» Продайте и деньги отправьте туда же. Есть другие распоряжения? Пожалуйста, пришлите мне справки о том, куда в итоге пошли деньги». «Хорошо. Удачи вам, Руслан Игоревич!» Баженову почудилось или в голосе нотариуса появились новые странные нотки. Словно тот поздравлял Руслана с решением и точно знал, чем он занимается. Баженов опять вспомнил свои подозрения о том, что дед вовсе не умер. Неужели он жив? Только прикидывается. Неужели наблюдает за родственниками, как те несутся, словно бешеные мухи, на перегонки за деньгами и недвижимостью? И как некоторые все же находят себя, как нашел себя Руслан, благодаря Лене? Вот еще бы найти способ стать ей ближе, наконец-то преодолеть эту стену. Первым делом по приезду в поселок Руслан хотел рвануть к художнице пообщаться. Его как магнитом тянуло к своей женщине. Увидеть ее, обнять и прижать. Руслан мечтал об этом больше всего на свете. Больше, чем о чем-либо в своей жизни. Но сдержался. Начал неспешно устраиваться и проводить свой план в действие. Нельзя, нельзя опять напугать Лену. Не следует снова действовать словами, широкими жестами и обещаниями, махать перед ее носом тем, что так не любила художница, связями, богатством и влиянием. Нужен совсем другой метод покорения Лены. Такой, чтобы она поняла, увидела, наконец-то смогла раскрыться и больше не убегать от Баженова. Никогда его не покидать.